Глава вторая. Горшок моего детства. Алкимен судорожно сглотнул. На шее брата дернулся острый кадык, будто в горле кусок хлеба застрял, еле-еле внутрь протолкнулся. На лбу выступила испарина, от жары должно быть. «Правда. Ты его видел? Таната, Не ори!» Зло зашипел он на меня. С ума сошел! Такими именами разбрасываться? Нет, не видел. Я вниз спустился, пару шагов сделал, а там темнота. Даже не темнота. Тьма кромешная, будто весь мир смолой залила от пяток до макушки. Факел у меня погас, как ветром задуло. Только ветра не было, я точно помню. Ма была и холод. Я такого холода и не знал никогда. Не снаружи холодно, а изнутри. Билось во мне сердце, а стал как кусок железа. Мертвый, ледяной. Саму жизнь из тебя выстуживает до последней капельки. Лязгнуло что-то, глухо так, будто глубоко под землей. Меня как подбросило. В себя только у ворот пришел. Не знал, как там оказался. Больше в подвал ни ногой. Даже близко не подходил. А я и не пытался, — вздохнул Делиад. На тебя глянул, покойник и тот, краше. Сразу понял. Ну его в тартар, этот подвал. А Арей? Арей приходил, танна и выручал. Это тоже правда? Правда. Это я уже помню, — отозвался Перен. Три года прошло, вырасти успел. А ты, небось, нет. Делиад бросил пинать камешки, покосился на меня. Тебе сколько тогда было? Два? Три? Я не знал, что ответить. Что я должен был помнить, не помнить? Уж бога войны я бы точно и не забыл, если б увидел. Значит, не помнишь. Он тоже ночью заявился. Эниалий, в смысле? Грохот, ляск. Полыхнуло на весь двор, как пожар, багровым таким страшным, все попрятались, а нас заперли. «Сидите тихо», — сказали, — «не высовывайтесь». «Кто?» — сказал. «Отец, кто ж еще?» Ну, мы и сидели. Не высовывались, как велели. У меня после того подвала всякую охоту отбило. А я, дурак, выглянул, не удержался, на ложе встал, до окна дотянулся, оно высоко было, под потолком. «Видел его?» «Мельком. Он уже уходил». «Лучше б не видел. Какой он?» Делят ответил не сразу. «А мне смутно припомнилось. Мы с братьями сидим в темной комнате, все вчетвером. В окошке под потолком багровые сполохи, пол под ногами трясется, мне страшно, я плачу. Алкимен меня успокаивает». «Алкимен?» «Ну да». Он вообще хороший, хоть и любит подшутить. Когда надо, чем угодно поделится. И в обиду не даст. Было, не было, может, это я уже сейчас вообразил, наслушался братьних рассказов и представил. Или, правда, вспомнил. Огромный, страшный, Делят с трудом подбирал слова. Простые, понятные слова, от чего они били наотмашь, сжимались сердце ледяными пальцами, Скипари с высотой, то что у ворот, весь как из бронзы, из-за доспеха, наверное, шлем с конской гривой лица не видел, только спину. Это хорошо, наверное. он в крови был, или это свет от него такой шел, кровавый. Не знаю, Шагнул и исчез. Он помолчал и добавил: Я потом месяц. В постель мочился. Закрою глаза, сразу его вижу. И опять, как наяву. Просыпаюсь. Постель мокрая, стыдоба. Ничего не могу с собой поделать. Думал это навсегда. Нет, прошло. Перестал он мне сниться. Я поверил без раздумий. Кто ж про себя такое сочинять станет? Хватит. Малкимен зябко передернул плечами, встряхнулся, будто мокрое одеяло сбросил. «Доволен, гипаной. «Да», — серьезно кивнул я. Со стороны я выглядел потешно. Детская серьезность всегда потешна, но никто из братьев не засмеялся. «Теперь молчи, понял? Никому ни слова. И мы об этом больше не говорим. Еще накличем». «Всем ясно?» — мы кивнули. «Раз ясно...» С третьего раза Алкимен сумел выдавить из себя улыбку. «Тогда вперед!» Море заждалось. «Кто первый?» И, сломя голову, припустил вниз по крутой тропе. Мы рванули за ним. Первым по-любому окажется алкимен, это ясно. Но и последним быть не хотелось. Последний — хромой краб или сонная улитка. А еще — черепаха в хитоне. Говорят, детство заканчивается в один момент. Что-то случается, как правило, что-то плохое. И все. Было детство — и нет. Кончилось. Я с этим не согласен. По крайней мере, у меня было не так. Детство не заканчивается в некий определенный миг. Оно дает трещину. Эту трещину не заделать. Она будет шириться, расти, ветвиться. Со временем глиняный горшок расколется окончательно. Ты переступишь через его останки и пойдешь дальше. Подберешь пару черепков. Сохранишь на память. Почему нет? Но это будут обломки, не горшок. В тот день, когда горшок дает первую трещину, это все еще горшок. Да, надтреснутый, но он сохраняет форму. В нем можно таскать зерно и оливки. Лишь если наполнить его маслом, водой или вином, жидкость начнет по каплям сочиться наружу через трещину. Горшок моего детства треснул на тропе над морем. В тот день я осознал, все, что я считал далеким, не имеющим ко мне ни малейшего касательства, оно здесь. Рядом. Это может случиться в любой момент. Со мной, с братьями, с отцом, матерью, дедом. Более того, оно уже случилось. Какая разница, помню я это сам или узнал из рассказа братьев. Это было на самом деле. Здесь, во дворце, а не на далеком острове или недоступном Олимпе. Со мной, с моими родными. «Было! Есть! Происходит прямо сейчас, пока я, вопя во все горло и рискуя свернуть себе шею, несусь вниз по каменистой тропе. Для детства еще оставалось время, но прежним ему не бывать».